Где искать счастье? Человек, говорил я в последней моей беседе, перестал искать Бога, потому что захотел искать счастье, а ему объяснили, что искание Бога мешает исканию счастья. Однако, перестав искать Бога, человек не только не нашел счастья, но наполнил весь мир разочарованием, пессимизмом и отчаянием. Человек начинает искать Бога, не думая о счастье, и само искание это приносит ему счастье. Все это, я знаю, звучит очень просто и в простоте своей, пожалуй, неубедительно. Тем не менее, это самоочевиднейшая, тысячами фактов проверенная истина. Быть может, со временем, испив до дна всю чашу бессмыслицы и ужаса, поймет современный человек, что трагедия его началась тогда, когда... На своем знамени он написал слово «счастье» и решил, что в этом счастье цель и содержание жизни. Но человек забыл спросить себя, в чем же смысл и содержание счастья. «Быть сытым» — услужливо подсказали ему идеологи научно обоснованного счастья. И вот он насытился и не нашел счастья. «Быть свободным» — прошептали те же голоса но пролив массу крови ради своего освобождения, человек оказался в тюрьме. Быть хозяином мира, все знать о нем, всем в нем обладать, до бесконечности расширять это знание и обладание — И вот человек долетел до Луны, покорил пространство, сократил время, но задыхается от безнадежно отравленного воздуха, от унылого безобразия машин, от скуки городов, от шума, грохота и бессмыслицы им же созданной технической цивилизации. Уничтожить частную собственность, освободить трудящихся от эксплуатации. И вот уничтожили, освободили. Но никогда еще, кажется, не были эти трудящиеся так порабощены безличным аппаратом, как сегодня. Кажется, что мечта о счастье, которая так бодро возвестили пророки современности, мечта эта свелась к воплю немножко отдыха, немножко тишины, чуть-чуть человечности. Стоило ли возвещать? Действительно, ни одна идеология, ни одна теория не терпела такого краха, как эта теория счастья, ради которой отказался человек и от Бога, и от истины, и от добра, и от красоты. Все в мире стало утилитарным, все потеряло прелесть, отовсюду ушла радость. Поэтому то, что я сказал в начале нынешней беседы, правда простая и горькая. Человек последовал за лжепророками и и платит теперь страшную цену за эту ошибку. И прежде всего он должен осознать ее именно как ошибку, пересмотреть исходные позиции, откуда начал борьбу за то, в чем виделось ему счастье. Да, конечно, человек призван к счастью, но счастье это неотделимо от той глубины человеческого существа, которую издревле сам он называл духом, духовностью. Только найдя эту глубину, находит он и счастье. И в забвении, отказе, отречении от этой глубины неизбывная трагедия современного человека. Но ну, а спрашивать, в чем состоит счастье, нужно у счастливых людей. И каждый подлинный счастливый человек ответит, что оно не в одной лишь сытости, не в одном лишь богатстве, не в одной лишь свободе, не в одном лишь знании. В чем же, спросите вы, и тут, пожалуй, счастливому человеку трудно будет ответить. Ответ придет частично, неполный, но приблизительно такой, счастье внутри нас, в том непостижимом ощущении ясности и мира, которое не зависит от внешних обстоятельств и, следовательно, приходит не извне, а из глубины. Счастье далее в чистой совести, во внутренней правдивости и цельности. И еще оно в постоянной обращенности внутреннего взора к истинному доброму и прекрасному в постоянном внутреннем общении с радостью истины радостью добра радостью красоты прекрасная есть радость навеки из поэмы джона китса эндимион 1818 И вот прекрасные дают эту радость навеки истина добро, красота. Счастье далее в постоянном преодолении суеты и мелочности, зависти и страха, самолюбия и эгоизма, всей той нечисти, что затемняет душу. Счастье в любви и любовании, счастье в благодарности и благодарении. Счастье в обращенности к верху, счастье, наконец, в обретении того, кто во всем и за всем этим в обретении Бога. Снова и снова повторим мы слова блаженного августина для себя создал ты нас господи и не успокоится сердце наше пока не найдет тебя потому что нет лучших и более правдивых слов о счастье и неизъяснимый мир в душе и чистая совесть и способность любить и благодарить искать и находить как и способность преодолевать в себе дурное и злое все эти слагаемые подлинного счастья не могут нам быть даны ничем в этом мире. И духовность человека в том, что он находит их выше мира, над миром, и, найдя их, находит и сам мир. И вот в конечном итоге счастье открывается в той цельности, когда все вместе, небо и земля, душа и тело, истина, добро и красота образуют гармонию мира, и когда остается только повторить такие простые строчки Гумилева но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Из стихотворения Гумилева Фрабиато Беато Анжелико» 1912 год Пора-пора, уйдя от псевдосчастья и от тоски его снова, искать путей к подлинному счастью. Пора развенчать мелких дешевых пророков, кричащих о счастье и наполнивших мир страхом, злобой и бесконечным одиночеством. Пора стряхнуть с себя многовековой сон и вернуться к духу, о котором так хорошо сказано в молитве. Утешитель, дух, истины, пребывающий везде и все собой наполняющий, сокровище благ, податель жизни. В молитве, что призывает его прийти и вселиться в нас. Эти слова, повторяемые Церковью каждый день, каждый час, и есть в сущности настоящая молитва счастье. Церковнославянский, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, молитва Святому Духу.